Глава четвёртая. Дом жил по заведённому порядку, без какого-либо участия с моей стороны. Старшие дети занимались своими обязанностями, группа младших, которых я сперва называла дошколятами, но после нескольких мелких происшествий переименовала «шкадят». придавалась активным играм. Малышня под опекой Мэйлы возилась в детском уголке. Перед обедом, когда становилось теплее, ребятню вели на прогулку — к этому процессу подключались и шкадятто во главе с близнецами и Амирчиком. присмотр за мелкими приносил имбалы мы и марьяна меньше уставали амерчик с друзьями были пределе приносили пользу продолжая играть да и за ними следить легче когда они все в одном месте наблюдая эту суету и пытаясь сообразить как мне включиться в жизнь дома наиболее рационально я отметила один очень интересный момент после ритуала благодарение Дриад, от которого меня отвлёк королевский гонец. Горшок с таинственным эльмо больше не вернулся в мой кабинет, а остался в гостиной на первом этаже. И теперь я наблюдала. Престраннейшее явление. Время от времени кто-либо из детей подбегал к эльмо и что-то тихонько оговорил. «А что происходит?» Буквально за руку поймала я Димку, который собирался пробежать мимо, не поздоровавшись. Сыну потребовалось несколько секунд, чтобы оценить обстановку. «А, это...» — исходительно хмыкнул он, хрумкая свежим огурцом. «Да они с этим цветком не расстаются уже столько дней. Таскают из комнаты в комнату, даже на ночь уносят. хотела вернуть его к тебе в кабинет. Так они чуть истерику не устроили». «А с чего такой интерес к растению?» «Не знаю. Мам, мне пора. Там занятия с мастером Ульхом начинаются. Пропущу же всё». Я выпустил ладонь Димки... И он сразу рванул к выходу в сторону мастерской. А я осталась на месте, продолжая наблюдать странную картину. Всё же детская логика пока мне совершенно непонятна. Чуть позже детвора утащила горшок с собой на улицу. Более того, у Эльмоа появилась собственная корзинка. С такими летом ребята ходили в лес. Дальше больше. Малыши таскали эльмо по всему двору, устраивали рядом, если играли в классики. Благо, погода позволяла. Ставили в сторонке если затевали догонялки, и даже качали его на качелях. Ближе к обеду, когда прогулка закончилась, я присоединилась к пищащей-кричащей компании, помогая раздеть малышей и попутно их потискать, а заодно расспросить банду маленьких сорванцов, которые ни минуты не могли усидеть на месте, что они делают с подарком Верховной Дриады. «А это теперь наш росточек», — заявила Миди. «Ему в кабинете скучно, а с нами интереснее, чем на окошке стоять». «Это он сам вам рассказал?» изобразил я надлежащее изумление. «Сам-сам», — встрял Амирчик, без которого вообще не обходилось ничего интересного. «Понятно же. Он с нами хочет». «А что вы ему шепчете?» «Как что?» — изумился Амирчик, стягивая себе ботинки. «Новости. Что на обед, как назвали новую куклу, как воспитательница наказала паты и сняла с него бал, много всего». «А зачем вы это ему рассказываете?» Мне никак не удавалось разобраться в вывертах детской логики. ну как же?» — вступила Ария. «Нам тетушка Васила объяснила, что Иль может говорить с дриадами, и что дриады очень скучно живут, что им грустно. Вот мы и веселим их через Иля». «Вы его Илей зовете?» «А на качелях а зачем его качать?» «Не илий а Илем. Он мальчик. Как это зачем? Ему же завидно». И «Ему качели нравятся, особенно, когда со старшими посильнее. Вот, смотрите!» И, обращаясь к ростку, спросила. «Иль, хорошо погуляли!» Первое, что я ощутила, — это сильнейшее недоумение. А затем, глядевшись в росток, поняла, что ему действительно всё нравится. Уж больно лоснящийся и здоровый вид имел этот ещё недавно заморённый прутик. Как тонкая палочка две почки смогли выразить такое удовольствие, непонятно. Но на уровне ощущения это было ясно как божий день». И это не просто детское воображение. «Что там говорил Лист Иван? Питается эмоциями?» А на качелях дух захватывает эмоции, особенно яркий Вот ответ. «Мидия, а если я попрошу или передать привет господину Листва, оно он передаст?» «Конечно, мы с господином Листиком каждое утро здороваемся». Удивлялка у меня заклинила. «Хотя, собственно, а чему поражаться после чудес теплицы и цветущими волосами?» Оставив детей дальше забавляться с прутиком, который, судя по всему, был в полной безопасности, я отправилась на кухню. Нестерпимо захотелось кофе. Да и была мысль, что упорядоченная суета настроит меня на нужный лад. Немного напрягало отсутствие в обозримом пространстве Ричарда, но я решила не заострять на этом внимание и включиться в работу. Кухня встретила меня приветственными улыбками поварят. Стоило шагнуть в сторону кофейной плиты — как из ниоткуда материализовался корка. «Вам кофе, леди управляющая? Крепкого, с молоком?» Я с удивлением возрилась на воспитанника Василы. «Ну ничего себе тут сервис. Спасибо, каркариш. Обычного, только большую чашку». «Сейчас все будет». Пацан рванул к своему рабочему месту и с видимым удовольствием начал хлопотать, попутно рассказывая. «Я дяде Вересу кофе приготовил по новому рецепту, как вы советовали. Крепкий, с крошечкой соли». «Он оценил. Сказал, что новый вкус получился». Каркариш сверкнул довольно улыбкой. «Только потом всё равно сахар насыпал. Ему сладкий нравится. Вот я и мой пакет уже приготовил. Кофе намолол». «А ты здорово управляешься», — похвалил я парня, который с таким энтузиазмом крутился и готовил порцию терпкого напитка. «Ты ему ещё сахара, молотого отсыпь с собой. А где сам Верес?» «Он до реки прогуляться пошёл». Парнишка мотнул головой в сторону окна. «Ага». «Будет сделано». Не в закончил он, чем вызвал у меня улыбку. Такая очаровательная непосредственность. «Само собой сделает и пирожков добавит». Подсела ко мне улыбающаяся Васила. «Наконец-то появилась. Ты, часом, не забыла про городской конкурс со своей магией?» «Васила, душечка, забыла». Покаялась я, мысленно посыпаю голову пеплом. «Вот ведь склерозница». «Это же через три дня, а мне через два в академии опять надо». «Да у нас уже всё готово, не переживай. Только доставку организовать. Ульх один не управится. Наймём повозку в деревне, в две упряжки уложимся. Здравствуй, Лиза». Поздоровалась подошедшая Беатрис. «Ты, Васила, за упаковкой проследи, чтобы не побили ничего». «А я с ними поеду. Прослежу, да заодно начнём подготовку. Столы там не нужны, а вот плиты наши возьмём. Главное, чтобы организаторы одобрили. Могут они разрешить». а пользоваться общими. «Слушайте, а у меня идея». Завладев вниманием своих соратниц, продолжила. «Это же ярмарка будет, ведь так?» «Так. Отличная возможность выручить овара. Давненько уже обещала помочь сбыть залежавшийся товар. И человеку поможем, и заработаем, если всё получится. Пеатрис, закажи нам два торговых места на ярмарке». поближе к конкурсной площадке и попроси отца сходить к Овару, надо забрать у него нереализованные овощи овощечистки и шинковки. Договоритесь о закупочной цене. Всё, что сторгуем, сверху наше. Васила, добавь к собранному две корзины с овощами и две разделочные доски. Будем рекламировать утварь. Вечером соберём ребят по бойче, мастера Гевина, аришек. Продумаем, как будем действовать. «Люблю, когда ты такая». Сказала Беатрис, шустро делая пометки в своём блокноте. «Я вечером приду, дам ребятам пару советов, как лучше торговать. Всё же много лет этим занималась. Хороший товар при хорошей подготовке разлетится в раз». «Какая такая?» «Когда придумываешь новую авантюру?» биатрис сделала последнюю запись и оторвала взгляд от блокнота. «А то мы после конкурса живём спокойно, скучно стало». «Васила, тебе тоже скучно?» Психицей в голосе поинтересовалась я, надеясь на поддержку самого занятого человека в доме. «Ага», — неожиданно поддержала Васила, мою помощницу. «Ты послушай, о чем детвора шепчется Все мечтают о новом дне полуфабрикатов. Мало того, что весело получилось, так Сара и Томи в красках расписали, как бедные бойцы голодают. Там же власть строим. Один герой среди мальчишек, другой среди девчонок». И баллы всем нравится получать. Эх, ты их разодорила мне «Мне-то казалось, что я своим работникам продыху не даю. Оказывается, нужно брать следующий рубеж, а не топтаться на месте. Все идет своим чередом. Но это не значит, что я имею право расслабляться». «Так, девочки, сами напросились!» Шутливо пригрозила девочка ворохом предстоящих трудностей. «Про конкурс поговорим вечером?» «А сейчас вот что, Беатрис, помнишь, мы говорили про одноразовую упаковку для обедов?» «Помню, ты так смешно это назвала. Ланчбокс. А что это значит?» «Но если буквально, то коробка для завтрака, а вообще для любой еды. Они могут быть многоразовыми или одноразовыми. Лишь бы не промокали и были дёшевы в изготовлении. Поел и выбросил. посуд быть не надо». «Здорово! Это ж какие обеды ужина можно собирать!» Васила прикрыла глаза, погрузившись в мечты, судя по восторженному вздоху. «Вот ведь творческая натура. Похоже, у меня на глазах рождается новая отрасль общественного питания. Идея для бизнеса просто шикарная. это же половину приюта можно в будущем к делу пристроить. Сочетание волшебной вкуснятины с удобством использования, да ещё это по доступной цене, должно привлечь потенциальных покупателей. Надо быть полной дурой, чтобы упустить такую возможность». Из раздумий меня вывела кухарка, шутливо щёлкнув по носу, к чему я отнеслась с юмором. Васила меня считал даже не начальницей, а кем-то вроде дочери, которой у неё никогда не было. «Всё, кыш отсюда, обе! Скоро на столы подавать, а вы сладкий кофе глушите и меня соблазняете. А кто обедать будет?» Ну, обед я не пропущу, раз завтраком не задалось из-за вереса. А пока надо бы взглянуть на хозяйство. Теплица изумляла жизнерадостной зеленью, особенно на контрасте с серым осенним днём. Грех жаловаться на погоду, просто двор у нас пока неухоженный. Серый после стройки. По весне всё изменится. Протопчутся удобные тропинки, которые нужно будет замостить. Появятся цветники и лавочки. Обязательно закажу овору фонари и декоративные решётки под вьющиеся растения. А на внешнем дворе, рядом с качелями организую песочницу для малышей. Благо берег с нашей стороны песчаный. Заодно пляж расчистим. Прозвучал гонг, это дежурные начинали созывать народ к обеду. Через несколько минут зазвенит второй, и к тому времени уже все должны сидеть за столом. Гонг — бронзовый кругляш, похожий на поднос, и деревянный пестик-колотушку к нему нам притащил Дэвис из какого-то портового городка. Отец Беатрис всегда очень внимательно слушал, что я говорю. Вот и гонг я упомянула в беседе мимоходом, когда посочувствовала дежурным, созывающим народ к столу. Ричард так и не появился. Сходить в мастерскую? к столярам? Или не стоит? Нет, не пойду. Забегу лучше к Оришкам. Есть у меня идейка насчет конкурса. Дойти до швейной мастерской не удалось, так как прозвучал второй призыв. Пришлось поторопиться к рукомойнику, где еще плескались запоздавшие. «Здравствуйте, леди управляющая!» слышала со всех сторон. Отвечая ребятам на приветствие, я как можно незаметнее высматривала Ричарда за столом взрослых. И не находила. «Подожду ещё. Но что-то мне подсказывало, что его нет в поместье. И у Флина не спросишь. Спит сном младенца. Не будить же его ради такого пустяка, как женское любопытство». Обед проходил в обсуждении будущего кухонного аврала. Имеющиеся запасы достаточно быстро сошли на нет. Но функцию свою выполнили отлично. Существенно облегчили процесс готовки на такую толпу народа. Васила и Беатрис так загорелись идеей обедов, в одноразовой упаковке, что втянули в дискуссию всех за столом. Беатрис затронула самый сложный вопрос — как осуществлять транспортировку. Эта энергичная дама уже учуяла стратегический просторы подобно танку, двигалась вперёд, видя вместо серьёзных препятствий лишь уникальные возможности. Наша простодушная кухарка готовилась кормить только теней, в то время как Биатрис уже сейчас видела более обширное поле деятельности — Отец не слишком сильный портальщик. Он может провести человека или груз, сопоставимый с весом мужчины, но не больше. Все этого Наши же возможности гораздо шире, особенно если всё хорошо организовать и обеспечить магическую поддержку. Ну уж, магическую поддержку я гарантирую. Улыбнулась её горячности. Я лицо заинтересованное, так что помогу по мере своих сил. Тени же обещали взять транспортировку на себя. Чего вымудрить? А того дорогая Тут же последовало разъяснение для Васила, что кроме наших теней еще есть другие, множество голодного служивого народа, у которого есть деньги и нет времени. «Это что, таверна на вынос?» охнула женщина в мыслях которой стали вырисовываться смелые задумки. «А где же хранить?» «Хоть склад в столице арендуй», — жаловалась Беатрис, но транспортировка представляет проблему. Тень то доставит а дальше...» «А дальше никто нас из казарм с коробками не выпустит», — сказал свое веское слово мастер Гевин. Разговор утих сам собой, оставив неприятное послевкусие. Воспитатели увели малышей в детскую, за ними потянулась малышня по старшим надежде, что им почитают интересную книжку. «Буду в столице обязательно, нужно пополнить запас литературы и закупить книг с большим количеством иллюстраций. Те, что я припасла раньше, уже читаны-перечитаны». За столом остались мы с Беатрис, мастер Гевин и Оришки. Васила ушла на кухню кормить вернувшегося с прогулки Вереса. «Девчат, решила я вернуться к теме городского конкурса. У вас найдётся кусок однотонного полотна, длинный и не очень широкий, примерно полстола». «А какого цвета? А зачем?» Почти хором поинтересовались сёстры. «Да вот думаю сделать надпись на полотне и растянуть над нашим конкурсным столом». Из головы последние полчаса не выходила идея создания транспаранта. Сразу всем будет понятно, что команда от королевского приюта для сирот имени графа Оберона. У нас, помнится, оставались краски после ремонта. Дежурные, ещё не убежавшие по своим делам, а убирающие со столов, услышали и согласно загомонили. «Вот здорово!» Те, до кого долетел этот радостный вопль, вернулись обратно, чтобы выяснить причину такого веселья. Нас ведь не возьмут в город, а надпись всем покажет, что у наших девчонок есть поддержка. На этом высказывание моя интеллектуальная система закоротила. А ведь верно говорит, нам нужна группа поддержки, значит, с транспортировкой надо еще покумекать и придумать, как устроить массовое посещение ярмарки. Детей очень много. Если взять всех, то как их контролировать? Если не всех, то кого выбрать? Дилемма. Раз уж народ собрался, решил воспользоваться шансом, не дожидаясь вечернего собрания. «Ребят, мастер Гевин, у меня есть задумка, но без вас ничего не выйдет. Овар наделал много наших овощечисток и не смог их продать. Я думаю, вы сумеете ему помочь и заработать на этом?» «Я хочу! А как? И нас в город возьмут! И я хочу!» Шум поднялся невообразимый, потому что ребята перекрикивали друг друга. «Надо же, какое воодушевление! Хотя их можно понять, это же развлечение!» кто упустит возможность вырваться из серых будней и повседневной рутины. «Прекратить балаган!» — оборвал нарастающее возбуждение мастер Гевин. «Дослушайте сперва, что леди штар скажет». «Помните вашу кричалку с прошлого конкурса, который вы подбадривали девчонок? Так вот, нужно, чтобы вы остальные ребята придумали завлекающие речевки, только уже про овощечистки и на шинковки». «Тонко чистим огурец, кузнец, овар, молодец!» Сходу выдал мастер Гевин, и все с удивлением на него уставились. «Я так вообще подивилась, неузаурядным талантом нашего отставника!» «Поняли, что от вас требуется!» Ребята дружно закивали в знак согласия. «Точно! Сочиняйте кричалки и договаривайтесь с мастером Гевином, кто пойдёт помогать девочкам, а кто будет продавать наши инструменты. У нас будет две точки в разных местах, по два человека на каждую в две смены». Раз уж столько желающих. Всё равно ярмарка с самого утра до вечера будет длиться. Ещё мне нужны два человека для раздачи рекламы у столов, чтобы люди знали, где можно купить наши ножи. Все подробности после того, как вас распределит мастер Гевин. Придётся немного потренироваться. От фонтанирующих идей меня отвлёк Верес, чмокнув макушку. Мне пора, милая, проводи, пожалуйста. Мы с Вересом брели к тому месту на заднем дворе, которое стало стихийной портальной площадкой. Прости, за я огорчил тебя сегодня. Нахлынула. Ерунда, я понимаю. Я ведь тоже до сих пор не забыла прошлую жизнь и скучаю. Утешающе погладил я дядюшку по предплечью. Ты лучше скажи, что там за история с помолвкой Эмилии. Одно из писем было весьма показательным. Это уже неважно важно. Остановившись и запрокинув голову, чтобы взглянуть на небо, произнес Верес. Был один хлюст, кружил ей голову. Но это уже в прошлом, или для Эмилии в том числе. «Знаешь, ты был прав. Мачеха нацелилась на деньги за грух. Считав, шкатулки были от неё. Это обычная практика? Эмилию вынуждали оплачивать счета родителей?» «Не думаю, я бы знал. Но такая наглая попытка говорит о том, что селитера нашла какой-то рычаг давления». Я подавилась с мешком, а потом не выдержала и расхохоталась». Выгнутая дугой бровь дяди и смешенки в его глазах подсказали мне, что он понял причину веселья. «Надо же! Как удачно дамочку назвали!» селитраная есть селитра!» «Штука небезопасная, если большой концентрации. Мы тепло простились с Вересом, как следует обняться, нам не дал объёмный бумажный пакет, собранный каркаришем. Время до ужина мы плодотворно провели, сооружая вывеску-растяжку для кулинарного конкурса». Пока рассчитывали размер полотна, чтобы поместились все буквы, пока придумывали способ крепления, пока я возилась надписью, накладывала защиту от ветра и дождя, мы развлекали себя попытками зарифмовать слово «овощечистка». Выспавшийся Флинн обфыркал наши поэтические потуги и сбежал к Раде. Появились ребята, которые решились стать нашими промоутерами. Им предстояло потренироваться в демонстрации товара. Какая радость для дежурных! Столько моркови начистили, капусты нашинковали, что мне пришлось накладывать стазис на это богатство. После ужина мы с Беатрис и Василой при моральной поддержке дедушки Ульха пытались сконструировать одноразовую упаковку для хорошего мужского обеда. Проблем было две — техническая и концептуальная. Самым сложным было понимание, сможем ли мы с этим справиться самостоятельно, ведь коробки нужно из чего-то делать или придётся заказывать на стороне. Ничего конкретного пока не придумалось. Но стало понятно, какие вопросы придётся проработать, чтобы дело сдвинулось. Пригодился бы совет Ричарда, но он исчез. Ни записки, ни привета на словах, ничего. Стараясь не поддаваться неуместной обиде, я весь день уговаривала себя, что не вправе его контролировать, что наверняка у него есть причина. Надо просто подождать. На столе в кабинете по-прежнему лежали письма, будь они неладны. Маменькина, не считая, решительно отправила в мусорную корзину, Эта же участь постигла опус женишка. Перечитывая письма бабушки, такие тёплые и пронизанные искренней заботой, я в какой-то момент поймала себя на том, что мысленно ей отвечаю, рассказывая о поместье, детях. А почему бы и не наладить контакт? Или хотя бы попытаться? Дорогая бабушка, мне так жаль, что я невольно огорчила вас, не отвечая на ваши чудесные письма. Я их просто не получала. Переезд к новому месту службы — пришлось производить налегке, и почтовую шкатулку и даже свои драгоценные инструменты вынуждена была оставить в столичной служебной квартире, благо её пока оставили за мной. Ситуация, с которой я столкнулась по приезде, была столь удручающей, что я забыла обо всём. Бабушка, дети голодали. Предыдущая управляющая сбежала, украв всё годовое финансирование. Погрузившись в воспоминания о первых сумасшедших днях моего пребывания в поместье, Я опять не заметила появление Ричарда. «Вот ведь тень!» Ощущая себя завёрнутой в это огромное сильное тело, я наслаждалась объятиями. Под моей щекой, прижатой к широченной груди, жалобно урчала. «Мы с Мишкой чудовищно по тебе соскучились», шептал мужчина в макушку. «Прости, меня вызвали в контору рано утром. Ты так сладко спала и не стал будить». «Тебя не было целый день». Проговорила я в ответ, чувствуя, как необъяснимая обида тает, словно снег по весне. Мне было не по себе. Тебе стоило позвонить. Прости, хорошая моя, но я всё время был при начальстве. Мой отпуск закончен, целителя признали годным к службе. И весь день я улаживал формальности. «У вас бюрократы особо ретевые, что ли?» — проворчала я с глотого разочарования. «Ты права, бюрократы у нас те ещё кровопийцы. Пришлось...» пересдавать нормативы и доказывать, что я в форме. А как прошел твой день? Кому письмо пишешь? Я кратко пересказала историю с письмами и самые яркие события дня, прислушиваясь к курчанию Мишки. Он, как и я, был не особо рад предстоящим изменениям в жизни хозяина.